Карма Примечание. Карма — совокупность добрых и дурных дел, совершенных в прежних рождениях, определяющая положение человека, как и любого другого существа, в каждом рождении. Я утром звал слугу и не дозвался. Взглянул — Дверь отперта, вода не налита, Бродяга ночевать не возвращался. Я без него, как на беду, Одежды чистой не найду. Готова ли еда моя, не знаю. А время шло и шло. Ах так! Ну, хорошо, пускай придет, Я проучу лентяя. Когда он в середине дня пришел, приветствуя меня, Сложив почтительно ладони, я зло сказал, — час прочь убирайся с глаз, мне лодыри и не нужно в доме. В меня уставя тупо взор, он молча выслушал укор, Затем, помедлившись ответом, С трудом слова произнося, сказал мне, Девочка моя сегодня умерла перед рассветом. Сказал и поспешил скорей к работе приступить своей, Вооружившись полотенцем белым, Он, как всегда до этих пор, прилежно чистил, скреб, И тер, пока с последним не покончил делом. К цивилизации Лес верни нам, возьми свой город, полный шума и дымной мглы. Забери свой камень, железо, поваленные стволы. Современная цивилизация пожирательница души. Возврати нам тени прохладу, в священной лесной тиши. Эти купания вечерние над рекою закатный свет, коров пасущих со стада, тихие песни вет. Пригоршни зерен, травы, Из коры одежды верни. Разговор о великих истинах, Что всегда мы в душе вели. Эти дни, что мы проводили, В размышления погружены. Даже царские наслаждения Мне в тюрьме твоей не нужны. Я свободы хочу. Хочу я снова чувствовать, что лечу, Чтобы снова вернулись силы в сердце мое хочу. Знать хочу, что разбиты оковы, цепи хочу разъять. Вечный трепет сердца вселенной хочу ощутить опять. Мать Бенгалия В добродетелях и пороках, В смене взлетов, падений страстей, О, моя Бенгалия, Взрослыми сделай своих детей, У колен своих материнских Не держи в домах заперти, Пусть навсегда, Все на четыре стороны разбегаются их пути. Пусть по всей стране разбредутся, поскитаются там и тут. Место в жизни пускай поищут и пускай его обретут. Их, как мальчиков, не опутывай, из запретов сплетая сеть. Пусть в страданиях учатся мужеству, пусть достойно встречают смерть. Пусть сражаются за хорошее, Против зла подымая меч. Если любишь сынов, Бенгалия, Если хочешь ты их сберечь, Худосочных, добропорядочных, С тишиной всегдашней в крови, Оторви от привычной жизни, От порогов прочь оторви. Дети, семьдесят миллионов, Мать, ослепшая от любви, ты их вырастила бенгальцами, но не сделала их людьми. Метафора Примечание, Мантры, заклятия, жертвенные формулы Когда одолеть преграды у реки не хватает сил, Затягивает пыльную стоячую воду ил. Когда предрассудков ветхих повсюду встает стена, Застывшей и равнодушной делается страна. Тропа, по которой ходят, остается торной тропой, Не пропадет она, сорной не зарастет травой. Кодексы мантр закрыли, Преградили стране пути. Течение остановилось, Некуда ей идти. Женщина Примечание. Чтобы красить твои ступни при свадебном обряде и по случаю праздников, женщины расписывают ступни и ладони рисунком. Краска для этих рисунков изготавливается из особого рода тли. Сари – индийская женская одежда, состоящая из цельного куска ткани, род платья. Ты не только творение Бога, Не земли порождение ты. Созидает тебя мужчина Из душевной своей красоты. Для тебя, поэты, о женщина, Дорогой соткали наряд. Золотые нити метафор На одежде твоей горят. Живописцы твой облик женский Обессмертили на холсте, В небывалом еще величии, В удивительной чистоте. Сколько всяческих благовоний, Красок в дар тебе принесли, Сколько жемчуга из пучины, Сколько золота из земли, Сколько нежных цветов оборвано Для тебя в весенние дни, Сколько истреблено букашек, Чтобы окрасить твои ступни. В этих саре и покрывалах свой застенчивый пряча взгляд. Сразу ты недоступней стала, и таинственнее стократ крат. По-иному в огне желаний засияли твои черты. Существо ты наполовину, полувоображение ты. Томился от жажды осел у пруда. Темна, — он кричал, негодуя, — вода! Быть может, вода и темна для осла, Она для умов просвещенных светла. Верхушка говорила с похвальбою, Моя обитель — небо голубое. «А ты, о корень, житель подземелья!» Но корень возмутился. «Пустомеля! Как ты смешна мне со своей спесью! Не я тебя вздымаю к поднебесью!» Керосиновая лампа гордо заявила плошке. Называть себя сестрою не позволю мелкой сошке. Но едва луна успела в темном небе воцариться, Низко поклонилась лампа. Милости прошу, сестрица! За что, седина, ты в почете и силе, Завистливо черные кудри спросили. — Возьмите все это, — вздохнула печально она, — но верните мне цвет изначальный. Хвала и хула обратились к поэту. — Кто друг твой, кто враг твой? Скажи по секрету. — Вы обе, и это совсем не секрет, Друзья и враги мне, — ответил поэт. Жалкий дар Примечание Махарадж или Махараджа — феодальный титул, Царь, великий царь, слово может использоваться в качестве лестивого обращения к какому-нибудь вышестоящему лицу. Садху подвижник, святой странник. Лак счетная единица, равная ста тысячам. Слуга сказал О Махарадж. Мудрец не внял мольбам, он не желает посетить твой златоверхий храм. Сегодня у дороги он нашел себе приют, и толпы верующих с ним молитвы Богу шлют. Волнением, трепетом полны и радости святой, они земную славят пыль, а храм почти пустой. Как жаждаю ополена Летит к цветку пчела, Покинув улей золотой, Расправив два крыла, Так женщин и мужчин толпа, Богатый храм забыв, Стремится к лотосу душе. Он лепестки раскрыв, В пыли дорожной Аромат несет людским сердцам, И одиноко божество И пуст твой царский храм. Обеспокоенный Раджа покинул царский трон. Он видит садху на траве в тени зеленых крон. Почтенный, почему отверг ты пышный храм Раджи? А славить Господа в пыли достойно ли, скажи? «В том пышном храме Бога нет», — последовал ответ. «Безбожник, что ты говоришь? Нет Бога? Бога нет? На драгоценном алтаре не Бог изображен? Или в храме этом пуст алтарь и пуст священный трон?» «Не пусто в храме, Махарадж». Гордыня там и спесь, Безмерной гордостью царя Твой храм пропитан весь. Не всеблагое божество Вселилось в этот храм, Себя ты в храме утвердил, В нем царствуешь ты сам. Я двадцать лакхов рупий дал, Я этот храм воздвиг». Он устремился к небесам, он облаков достиг. Бог принял дар мой. Тут Раджан охмурил грозно лик. — Так отчего ж там Бога нет? Ответствуй, еретик! Святой спокойно отвечал. — А помнишь ли ты год? когда пожаром разорен был бедный твой народ. Двадцатитысячной толпой стоял он у дворца, он щетно помощи просил у своего отца, и, не добившись ничего, бездомные ушли. Они в пещерах и лесах жилища обрели, и запустелые дворы разрушенных домов Кусты, проросшие стен, страдальцам дали кров. Деревья в купы их приют, обочины дорог. За двадцать лакхов рупий ты вознес тогда черток. Твою кичливость, спесь твою тот храм собой являл. Ты Богу отдал этот храм. Но Бог тогда сказал, «Обитель вечная моя И выше, и прочней, Небес бескрайних синева, Где тысячи огней. Основа дома моего Мир, истина, любовь. Куда ж переселять меня, Тот скряга хочет вновь. Ничтожный слабенький гордец В бессилии своем Не может подданным помочь, А мне он дарит дом. И Бог ушел под сень ветвей, Отверг он пышный храм. Он к людям навсегда ушел, К бездомным беднякам. Хоть пена в море и пышна, но пустота внутри. Так полон гордостью твой храм, и пуст он, посмотри! Негодный шут! — скричал Раджа и головой затря. Мерзавец, убирайся вон и всей в сей же час. «Куда ты преданность изгнал?» — ответ был мудреца. «Туда и преданных гони от своего дворца».